Глава 25. Шелковый путь Я долго странствовал по диким землям Сибири. Был свидетелем тех, кто покорял холодные воды и дремучие леса. Мой путь не закончился в Охотске. После многих лет, проведенных с казаками, я вновь изменил форму и превратился в Золотой Крест. Но когда меня обменяли на товары среди торговцев, я почувствовал, что судьба снова меняет мой облик. Крест, который однажды был символом веры, стал предметом торговли на восточных рубежах. Меня переплавили. Вновь и вновь. Пока я не превратился в амулет, инкрустированный драгоценными камнями. Мой путь пролегал через многие руки. Я был частью империи торговых сделок и войн. Но на этот раз мои путешествия привели меня через океан в далекую Северную Америку, где меня нашел один из торговцев мехами. Здесь, на землях коренных народов, я стал частью их культуры, превратившись в тотемный амулет, который носил один из старейшин племени манданов. Его народ использовал меня как символ защиты и связи с духами предков. Старейшина верил, что я несу в себе силу древних духов. В его руках я видел жизнь коренных народов, их обряды, их сражения и их мирную жизнь. Я чувствовал, как меня наполняют их молитвы и тайные знания. Эти земли были полны магии, которую Европа не понимала. Коренные народы видели мир не как ресурс для завоевания, а как живую сущность, связанную с их предками. Но время переменно двигалось. Весной 1804 года на горизонте появились новые люди — Льюис и Кларк, американские исследователи, отправившиеся вглубь неизведанных земель, чтобы найти путь к Тихому океану. Их миссия была не просто исследовательской — Они стремились понять и покорить этот континент, узнав о его сокровищах и народах. Я попал в руки Льюиса, когда он посетил одно из поселений манданов. Мой прежний владелец, старейшина, подарил амулет в знак доверия. Он хотел, чтобы эти люди чувствовали связь с землей, чтобы их путешествие прошло благополучно. Льюис взял меня, не зная моей истинной природы но почувствовал нечто странное. Он заметил, что амулет необычен. Его резьба казалась живой, а камни поблескивали в лунном свете. Что-то в этом артефакте тянуло его вперед, словно вело в неизведанные земли. На протяжении всего путешествия я был с ними. Льюис и Кларк открывали новые земли, сталкивались с опасностями, знакомились с племенами. Но я знал, что их путь не был просто исследовательским. Он был связан с чем-то большим. Каждый раз, когда Льюис прикасался ко мне, он видел странные видения. Он ощущал древние духи, которые обитали на этих землях. Я показывал ему картины прошлого, тех, кто жил здесь до него. Он видел земли, которые когда-то были полны жизни, но теперь покинуты. Он видел войны и разрушения, которые предвещали будущее. С каждым шагом Льюис ощущал все больше силы, но также и страх. Путешествие становилось все более опасным, и их миссия грозила обернуться катастрофой. Но я продолжал вести их. Я был их путеводной звездой, их защитой в этих диких землях. Когда они, наконец, достигли Тихого океана в 1806 году, Льюис остановился на берегу, смотря на бескрайние воды. Он знал, что их миссия завершена, но ощущал странное беспокойство. Внутри себя он чувствовал, что их успех не был простой победой. Я показал ему видение будущего, покорение этих земель, уничтожение племен, что когда-то были их друзьями. Я знал, что эти земли изменятся навсегда. Льюис молча положил меня на землю у берега, отпуская. Он понял, что я не просто амулет, а напоминание о том, что каждый шаг вперед может привести к разрушению. Америка, которую они открыли, не была дикой пустошью, как казалось. Она была домом для тех, кто жил здесь веками. И их время приближалось... К концу. Я остался на берегу, наблюдая, и задавался вопросом, почему он меня оставил. Люди всегда жадно цепляются за золото и камни, как будто видят в них отражение своей собственной силы и власти. Но Льюис, он не был таким. Когда я касался его души, показывая видение будущего, я чувствовал в нем не жажду наживы. Была жажда знаний но рядом с ней жило и что-то иное. Страх. Страх перед тем, что я мог открыть ему, и перед тем, что могло произойти, если он продолжит держать меня при себе. Мне кажется, именно поэтому он оставил меня. Возможно, он боялся, что мои видения могли изменить его еще больше, чем эти неизведанные земли. В его душе не было той бесконечной жадности, что я часто встречал в людях. Вместо этого я увидел нечто более сложное — желание понять мир и одновременно отвращение к тем силам, которые этот мир могут разрушить. Я лежал на берегу, наблюдая, как океан мягко накатывается на песок. Ветер шевелил траву, а птицы кружили в небе, наполняя воздух криками, словно пытаясь сказать что-то важное. «Я уже был здесь, на этом континенте» видел его через глаза Льюиса и Кларка. Они не знали, что их шаги по этим землям приведут к великим изменениям, к новой истории, где эти земли и народы будут покорены. Но я знал. Время шло, и я становился частью этого пейзажа. Небо менялось, тучи собирались и расходились, солнце дарило свой свет и тепло, а затем его заменяла холодная ночь. Люди приходили и уходили. Я наблюдал за их жизнями, за тем, как они строили свои поселения, как разводили костры, как сражались друг с другом и как молились своим богам. Меня не трогали. Я оставался на земле частью этого мира. И иногда я размышлял о том, что такое жизнь. Я видел столько жизней, и все они казались одинаковыми рождались, стремились к чему-то, боролись за власть или за выживание, а затем умирали. Но что остается после них? Я бессмертный свидетель, который видит все их стремления и ошибки, но не вмешивается. Я видел, как люди движутся вперед, не понимая, что их ждет. И каждый раз они сталкивались с теми же последствиями. Но, думая об этом я внезапно осознал нечто странное. Я никогда не видел будущего. Видения, что я показывал Гьюису, были не видениями будущего, а скорее отголосками прошлого. Я не предвидел событий, но в его руках я будто бы мог коснуться того, что грядет. Это было новым для меня. Я задумался, кто же я на самом деле? На протяжении веков меня переплавляли, меняли форму, но я всегда оставался в золоте. Золото — символ власти, силы и чего-то вечного неизменного. Я всегда был в этом металле, и вдруг мне пришло на ум одно древнее воспоминание, когда-то слышанное мною давно, когда я был в руках жреца. Это была легенда о древнем боге Апсу, которого Энке — Бог мудрости усыпил и заточил в водах. Апсу превратился в золото, поглощенное рекой времени. Его магическая сила стала символом власти и глубинных знаний. Я задумался, не напоминает ли это мою судьбу. Я тоже был заключен в золоте. Путешествовал сквозь века, наблюдая за мирами, которые я не мог изменить, но в то же время касался их своими силами. Вода и золото всегда были частью моей сущности. Сначала это было незаметно, но теперь я осознал символизм. Как Апсу я был погружен в бесконечное течение времени, оставаясь в неизменной форме. И впервые за все эти века мне захотелось назвать себя. Я выбрал имя Апсу. Оно казалось мне правильным. Ведь я тоже стал частью воды и золота, наблюдая за тем, как мир движется вперед. Теперь я был не просто артефактом, наблюдателем истории. Я обсу, и мое путешествие продолжится. Я лежал на берегу долго, возможно, целые десятилетия, оставленный человеком, который боялся того, что мог увидеть через меня. С тех пор я стал частью Земли, Меня покрывала пыль, но я по-прежнему ощущал каждое прикосновение ветра, шепот волн и легкий холод ночи. Мои грани все еще блестели под солнцем, но больше никто не замечал меня. Однако я знал, что мое путешествие не закончилось. Однажды в туманный рассвет шаги нарушили тишину берега. Это был человек, пришедший сюда в поисках редких сокровищ, или, возможно, чего-то потерянного в землях, которые люди давно освоили. Он медленно подошел ближе, прислушиваясь к шуму волн и ветру, и его взгляд случайно упал на меня. Его глаза сначала не заметили меня, я был скрыт под слоем песка и времени, но яркий проблеск золотой оправы привлек его внимание. Он медленно наклонился и осторожно отодвинул песок рукой. Его пальцы нащупали твердую поверхность амулета. Когда он поднял меня на свет, я почувствовал, как его дыхание замедлилось, и его глаза застыли на моей форме. Мои линии были четкими и изящными. Тонкая резьба, древние узоры, которые вплетались в круглый амулет. Камни, которые украшали меня, все еще сверкали, но теперь они выглядели глубже словно хранили внутри себя целые миры. На солнце моя золотая поверхность блестела так ярко, что человек на мгновение зажмурился, словно не был готов к этому великолепию. Амулет выглядел древним и одновременно вечным, как символ чего-то далекого и потерянного. Сложные узоры, вырезанные по его поверхности, были наполнены магией древних народов. Но человек не мог этого знать. Он видел лишь красоту и блеск, не подозревая о том, что каждый штрих резьбы был свидетелем многовековых событий. Он держал меня в руке, рассматривая меня с благоговением, словно понимая, что нашел нечто необычное. Однако он не мог знать, что я уже давно был больше, чем просто амулет. Моя связь с прошлым и временем оставалась скрытой от его глаз. Он видел только золото и камни, но не знал, что внутри меня было заключено нечто гораздо большее — память о многих поколениях и историях, которые оставили свой след на этих землях. С каждым мгновением его прикосновений я начинал чувствовать, что мое путешествие снова начинается. Меня взяли с собой. Сначала это был просто человек, и я думал, что останусь в его руках навсегда. Но время опять показало, что мой путь не будет легким и коротким. Через несколько лет, когда этот человек решил продать меня, я оказался среди редких товаров на одном из рынков. На этот раз меня купил торговец, и вскоре я вновь оказался в движении на пути к далеким землям, туда, где пересекались пути великих империй. Мой путь продолжился на восток, к великому шелковому пути. Торговец, который забрал меня, вез разнообразные редкости и диковинные товары — шелка, специи и украшения через бескрайние степи и горы Центральной Азии. В его повозке я находился среди других артефактов, переходя из рук в руки, и каждый новый владелец смотрел на меня с восхищением, не подозревая о моем прошлом. Я стал свидетелем великих торгов, где народы и культуры — переплетались, делились знаниями и богатствами. Моя золотая оправа стала символом не только красоты, но и власти, связанной с бесконечным движением товаров и людей. И вот я снова стоял на пороге новой истории, ощущая, как старые цивилизации вновь оставляют свои следы на этих землях. Меня носили с собой русские торговцы, передавали на рынках Бухары и Самарканда, и каждое прикосновение новых людей давало мне новое понимание. Но где-то глубоко внутри меня я знал. Эти земли были так же древни, как и те, что я видел ранее. Теперь мое путешествие вело меня вдоль шелкового пути к тем местам, где золото и артефакты всегда были символом богатства, власти и силы, но в то же время призрачными, как и моя собственная Судьба.